29. Дверь в помещении неожиданно раскрылась, и на пороге появился Белов. Куратор молча посмотрел на нас своим единственным глазом и вопросительно поднял бровь. Мы посмотрели на него в ответ. Возникла неловкая пауза, но я почему-то продолжал удерживать девушку. «Вижу, что вы уже начали притираться друг к другу», — наконец произнес Андрей Алексеевич, переступая через порог. «Похвально». Я отпустил Милану, И, отступив от нее на шаг, развернулся к куратору. «Обсуждали рабочие моменты», — ответил я. «Так и подумал», — безразлично кивнул куратор. Интереса к тому, что происходило в кабинете до его появления, он явно не испытывал. «Следуйте за мной, оба. По пути я введу вас в курс дела». Мы двинулись за Беловым. На ходу он начал рассказывать о ситуации внутри университета и нашем текущем задании. Из его рассказа я понял только то, что нас ведут в какую-то лабораторию. Так и оказалось. Вот только выглядела она очень странно. Я находился здесь впервые, и это место сильно отличалось от учебного этажа. Если там были широкие просторные коридоры и огромные залы, то тут я себя чувствовал словно в катакомбах. Узкие тоннели, низкие потолки и куча ответвлений в разные стороны. Я не заметил никаких указателей, чтобы понять, как люди здесь ориентируются и куда следует идти. Для меня это все было очень странным, но по виду Миланы становилось понятно, что она здесь далеко не в первый раз. Нас завели в просторную комнату, где уже находились какие-то люди, видимо, научный персонал. Все пять человек в белых халатах были чем-то заняты, но, как я понял, ждали они именно нас. Я осмотрелся по сторонам и с удивлением заметил разложенные на одном из столов вещи. Со всеми этими предметами мне уже приходилось сталкиваться. Мой первый встретившийся монстр — однорог. Небольшая тварюга, отправившая меня на больничную койку, как какого-то хлипика. Амулет Кривошейна, из-за которого я думал, что у меня взорвется голова. Какая-то требуха, видимо, остатки существ с нашей практики. Небольшая коробка с изящным теснением и лежавший рядом с ней призрачный жук. Последний, один из ученых, вывез из угла и приставил к столу каталку — на которой я разглядел тело мага в плаще. Мага, которого я убил. При виде трупа мне стало немного не по себе, но я старался не подавать виду. Меня усадили на один из стульев с другой стороны этого стола. В дальнем углу сидела Милана. Я не видел ее лица из-за падающей тени. Куратор встал напротив и пристально посмотрел на меня. «Волков Александр Дмитриевич. Ученик первого курса факультета ликвидации прорывов. Все верно», — задал идиотский вопрос Белов. Я с подозрением покосился на него и произнес: «Вы же и сами знаете ответ, Андрей Алексеевич. Что за глупости?» «Курсант Волков, четко отвечайте на поставленный вопрос», — холодно процедил Белов. «Это поможет нам лучше разобраться в спорных ситуациях и поскорее покончить со всеми вопросами». Все верно», — коротко ответил я. «Мне сильно не понравился тон куратора. Ситуация начинала нервировать. Я вроде бы приглашен в качестве стажера. А чувствовал себя словно на допросе. После этого последовало еще несколько идиотских вопросов, на которые мне было очень сложно ответить серьезно. Но я справился. А вот чуть позже начались вопросы по каждому из разложенных на столе предметов. «Узнаете, курсант Волков?» Указывая на коробку с стеснением, спросил Белов. «Нет», — покачал головой я. «А должен?» Эта коробка использовалась в качестве контейнера для доставки в пределы университета «Жука-шпиона», которая лежит рядом. «Можете что-то сказать насчет него?» «Нет», — немного помедлив, ответил я. Чем в итоге закончилась история с Марией, я так и не узнал. И подставлять девушку мне не хотелось. Разве что он слишком крепко держался за пол. Белов молча кивнул и начал кратко рассказывать про каждый предмет, включая такие подробности, о которых я просто не мог знать. И тут же заваливал меня ворохом разных вопросов, когда я их увидел впервые, как это было что я почувствовал, что в первую же очередь предпринял, как именно я сражался и тому подобное. Когда дело дошло до амулета, я слегка помедлил, задумавшись. Мне показалось, что лишь от одного взгляда на него мне уже стало немного дурно. А когда один из сотрудников поднес амулет ко мне поближе, у меня тут же закружилась голова. Правда, уже не так сильно, как раньше, я легко мог держать себя в руках. Но вот сам артефакт вел себя очень странно, Он начал сильно вибрировать и в какой-то момент чуть не рассыпался в руках сотрудника Клира. Ученый быстро унес его от меня подальше, в итоге вообще убрав со стола. Трое из пяти мужчин в халатах постоянно что-то записывали в большие журналы. Я не сразу понял, что они ведут запись моего допроса. Это было очень неприятное открытие. Тем временем Белов более подробно рассказал о кривошеине. Этот человек представлял рот Воронцовых, что немало меня удивило. Причем куратор выдал всю подноготную владельца амулета чуть ли не с самого рождения. К концу рассказа стало очевидно, что те, кто все это затеял, очень хорошо подготовились. Они были настоящими профессионалами, раз смогли завербовать некогда настолько преданного императору человека, ведь он уже давно находился при государе и выполнял различные его поручения, связанные с благородными родами. Куратор также рассказал и про того Жука, которого обманом подложил нам род Голицыных. Марию я пытался выгородить напрасно. Сотрудники Клира уже давно раскололи девчонку, и им она победала гораздо больше, чем мне. Что, в принципе, и неудивительно. Ситуация выходила очень сложной, и напряженное выражение лица Вилова это только подтверждало. Минимум два благородных рода были замешаны в очень темных делах, связанных с нападениями на университет. И даже мне было понятно, что проблема гораздо серьезнее, чем казалось недавно. Однако на этом Белов не закончил и поведал мне еще о двух очень интересных инцидентах, о которых я не знал. Так сотрудники Клира нашли улики, подтверждающие, что рот Макаевых и рот Орловых также знают о тайной организации непозволительно много. В воздухе висело такое напряжение, что его можно было резать ножом. Уже четыре. Четыре чуть ли не самых знатных семьи Российской империи пытались каким-то образом либо навредить самому императору, либо скомпрометировать работу созданной им организации. Так как ни один здравомыслящий человек не осмелился бы в открытую обвинять столько знатных глав родов, клировцам оставалось лишь проводить тайные расследования, чтобы найти более веские доказательства. Никто не исключал варианта, что все это могло быть и вовсе подстроено кем-то одним чтобы подставить остальных. Но и в это слабо верилось. В итоге каждый след вел к какой-то одной семье. Не упомянули лишь одного, мага, которого я убил. Я сам догадался, что если он будет принадлежать какому-то из уже перечисленных родов, это может стать решающим фактором. По ходу повествования Белова мне постоянно задавали множество уточняющих вопросов, ответы на которые толком ничего не давали. И вот в рассказе Куратора дело дошло и до этого самого мага. По его словам, сотрудники Клира не смогли опознать мага и считают его обычным человеком, а вовсе не попаданцем, кем он являлся на самом деле. Просто сильным магом, возможно, наемником из другой страны, хотя у многих возникали резонные сомнения по этому поводу. Обычный маг не смог бы одолеть представителя другого мира в равной дуэли. И все это понимали. «Обычных ловушек здесь было бы недостаточно. А как вам удалось определить, кто к какой семье принадлежит?» — задал я волновавший меня все это время вопрос. «Гербы», — спокойно ответил один из ученых, показав пример на амулете. «У каждого представителя знатных семей они есть. Вот еще один пример», — произнес он, указав на сложный рисунок на дне коробки, где находился тот жук. «Именно этот рисунок мне и показался знакомым». Я невольно коснулся на кармана своей формы, куда спрятал оторванную нашивку с плаща мага. Если все правильно, то этот человек принадлежал роду Голицыных. А значит, но ну если я расскажу всю правду сейчас, и сотрудники поймут, что это не просто маг, а попаданец, моя спокойная жизнь на этом закончится, и начнутся бесконечные опыты и исследования. «Тебе больше ничего не известно об этом человеке в плаще?» — абсолютно нейтрально спросил Белов. Я сглотнул и попытался максимально расслабиться, после чего ответил «Никак нет, господин куратор. Все, что мне было известно, я уже рассказал ранее. Передо мной встал невероятно тяжелый выбор. Я понимал, что если утаю правду, из-за этого может случиться новое нападение или даже прорыв. С другой стороны, сотрудники уже в курсе того, что сейчас творится, и должны понимать, что необходимо постоянно быть на готове, что бы ни случилось». А значит, они и без этого должны приложить все усилия и вовремя на все реагировать. А вот если я расскажу правду, и они заподозрят во мне некие скрытые возможности, о которых я и сам не знаю, чем это может обернуться конкретно для меня?» «Вы свободный курсант Волков», — не обратив внимания на мои тяжелые размышления, произнес Белов. «Мы вызовем вас, если вдруг понадобится ваша помощь». Ученые прекратили царапать бумагу и расслабленно откинулись на спинки стульев. Я вышел за дверь. Один. И далеко не сразу понял, что моя помощница осталась внутри. Странно. Белов развернулся к Милане, которая продолжала сидеть в темном углу, и спросил. «Итак, что вы можете рассказать по поводу поведения господина Волкова и его ответов на наши вопросы?» Нервничал, но отвечал практически везде честно. Невозмутимо ответила девушка после недолгой паузы. Единственное, что он утаил... «Это то, что уже знал всю правду по поводу Жука из -за аудитории. Очевидно, он сам провел расследование и расспросил Марию. руководство решил не докладывать», — закончила девушка. «А что по поводу этого мага в плаще?» — уточнил Белов. Сказал правду, не моргнув и глазом ровно проговорила Милана. «Хм, вы тоже свободный курсант», — недовольно произнес куратор и развернулся к ученым. Девушка поспешила к выходу. «Дважды просить ее было не нужно». В лаборатории продолжалось изучение улик, и один из ученых подозвал Андрея Алексеевича. «Посмотрите вот сюда», — начал говорить сотрудник. «Изначально нам показалось, что этот след был оставлен в ходе сражения, но сейчас появились сомнения. Похоже, раньше здесь находилась какая-то нашивка, возможно, герб, но ее кто-то сорвал». Белов присмотрелся повнимательнее и неприязненно поморщился. «Никак нет, господин куратор», — недовольно проворчал он, явно копируя чужую манеру говорить но ну, -ну.